Глава 21. В плену у мирских ритуалов. «У тебя есть вопросы?» — спросил Танмай по-русски. «Да, много», — призналась Нея. «Много, говоришь?» — добродушно подразнил Танмай. У Неи был заготовлен список из шести, но среди них не было главного. «Имею ли я право опознать Бога? Впечатлительная невежда? молящиеся на свои латые вопреки вправе ли я отринуть обыденное бытие во имя бытия сверхчеловеческого даже не праведница хватит ли мне сил сомневаться и бояться ей помогали многие привет папусь прилипла она к отцу выйдя из зала выдачи багажа и расплываясь в улыбке а привет доча!» В вязаной шапке, по обыкновению надетой на бекрень, из-под которой торчали седые пряди волос, отец улыбался с озорным прищуром и обнял в ответ. «Ну, давай свой чемодан». Веки его дрогнули от сантиментов, он потянулся к потрепанной сумке «Левайс». Уже лет восемь она считалась раритетным передвижным символом единения семьи, а передача ее в крепкие руки отца — добрым семейным ритуалом. Они вышли из аэропорта на обледеневший тротуар. «Ого! Как у вас тут опасно!» о а как же! Чуть не столица!» Поскальзываясь, подхватывая друг друга и посмеиваясь, они дошли до стоянки. Не скрывая удовольствия, Нея села в чёрный рейндж-ровер отца. «Привет, наш добрый друг, наш семейный телохранитель!» Поглаживая кожаные подлокотники, щебетала она. Следом в салон забрался отец, уселся и пристегнул ремень. Нея спешно пристегнула свой, чтобы не испортить радушную атмосферу тревожным сигналом системы безопасности. Отец завел двигатель и включил обогрев ее сиденья. Нея подмечала его заботу и не скупилась благодарить за каждую мелочь. По дороге комментировала новые постройки, которые удавалось разглядеть в ночном освещении. Отец с удовольствием дополнял наблюдение дочери информацией о перестановках в региональных органах власти. С шоссе они спустились в зону частных построек, и Энея почувствовала себя в другом измерении. Вокруг трёхэтажного родительского дома из белого кирпича, подсвеченного фонариками, скованными загогуленными, было много снега. Расположенный впритык к лесу дом казался сказочным. Они заехали в гараж. Нея выбралась из машины и вышла во двор. С изумлением оглядела упитанные сугробы. Представила, каково-то будет падать в них и валяться. а Лучше с караем, овчаркой, сторожившей дом. Убегать от него и догонять, бороться в снегу и долго смотреть, с каким рвением он роет ямы, чтобы добыть брошенную палку. Это было первое любимое занятие Неи у родителей. Она пошла оздороваться. Пес был на цепи. Стоял недалеко от своей будки, чуть вилял хвостом, дожидаясь, когда гостья подойдёт ближе. Обнюхав её, запрыгал и заскулил. «Привет, карасик, привет! О, какой ты хороший, толстый!» «Это он к зиме отъелся», — пояснил отец, проходя мимо с сумкой. «Молодец, карасик, молодец! Завтра пойдём в лес валяться, да?» Нея ласково трепала его шкуру, гладила морду и расправляла свалявшуюся под ошейником шерсть. Пёс то замирал от удовольствия, то вставал в полный рост, упираясь в Нею лапами, и всем своим видом давал понять, что готов так играться часами. «Ладно, Карасик, поздоровались и хватит. Пойду. Завтра увидимся». Зная наверняка, что мама ждёт в гостиной, Нея боялась задеть её чувства. По запорошенным снегом ступенькам она поднялась вслед за отцом и вошла в родной дом. «Привет, мамусь!» Встретившись у порога, они обнялись. «Привет, доченька! Ой, нос холодный!» Со смехом отстранилась мать. «А чего ты не в шубе?» «А в пуховике в дороге удобнее!» С корговоркой выпалила Нея, стараясь не огорчать тем, что шубы больше не соответствует её принципам гуманности. «Ну вот, зря, что ли, покупали?» Чуть обиженно упрекнула мать, словно прочла мысли Нэй. «Мам, не переживай, я её ношу, когда холодно». «Так а, у нас холодно, замёрзнешь ведь». «Не замёрзну, пуховик тёплый, и я же никуда не собираюсь». «Ладно, вас не переубедишь, ай, дайте кушать. Отец, ты голодный?» а «Ну, можно что-нибудь перекусить, я сегодня ещё не ел». Нея рассмеялась, понимая, что сегодняшним днём отец назвал тот час, который прошёл после полуночи. «Я дочери пельмень сварила, на двоих, наверное, не хватит. Ждать будешь, пока новые поставлю?» «Мам, пусть папа кушает, я же мясо не ем, чай попью и всё». «Так э, я специально тебе с картошкой сделала». а «Правда?» — засияла Нея. «Мам, спасибо». Она крепко обняла мать в приступе благодарности за то, что ее отступничество от привычного семейного уклада принимается не так враждебно, как раньше. Она не рассказывала о том, о чем родители не спрашивали, но пока гостила у них, они спрашивали обо всем. И она сдавала свои секреты один за другим. С тревогой они приняли ее поездки в Индию, но отказ от мяса оказался матери вызовом, брошенным всему человечеству и неминуемо ведущим к гибели. Она свыкалась с этим медленно и болезненно. «Ой, не знаю, как ты питаешься?» «С врачом, — говорила. Сказал, ни в коем случае нельзя исключать мясо. Чем тебя кормить-то? Душа болит». «Мам, я ем всё. Просто мясо не ем. И рыбу. И и яйца. А есть много других белковых продуктов. Я раньше и не знала. Теперь ем их вместо мяса. Я даже анализ крови сдавала. Всё в норме». Ну, я ещё грибы пожарила. Грибы ты ешь? Нет, не ем. Ой, дочь, ну чем я тебя кормить должна? Ладно, мам, грибы поем. И вареники. Только не переживай. У нас тут вегетарианский магазин есть. Завтра с папусем поедем. И я куплю свои продукты. Пап, сможем завтра съездить? А, ну, съездим, конечно. Ой, какая-то проблема, дочь. Садись, ешь пока горячее. Все сели за стол. Уплетая и нахваливая вареники, Нея призналась, что уволилась, сгладив тревожную новость обещанием акционера выплатить компенсацию. Она находила разумным выбирать для неприятной правды подходящий момент. Но не умела. Считала это своей слабостью, потому что видела, что прямолинейность людей коробит. И все же иметь дело с их раздражением ей было легче, чем хитрить. Она так и не решила, эгоизм это или уважение к другому человеку. Следует ей уважать право человека на честность или его чувства. Но тем, кто водил за нос ее, Нея готова была рубить голову, и поскольку считала это негуманным, ставила на них маленький, только для личного пользования, крест. По справедливости ей полагалось ставить его и на себе, если увиливала или врала, поэтому оставалось мучительно прямолинейней. «И дальше что?» — взволнованно спросила мать. «Ну, отдохну немного, потом буду определяться. Я несколько интересных направлений нашла, где можно и зарабатывать, и времени свободного больше будет. Иначе, мам, я никогда семью не заведу». «Дочь, ну как же у других получается? У тебя-то почему всё не как у людей должно быть?» — повысила градус мать. «Ладно», — вмешался отец. успейте ещё, наговоритесь». «Попробуй-ка вот соус, какой мамка сделала». Отец пододвинул к дочери соусницу. Нея торопливо обмакнула ложку в бурую жижицу и облизнула. ой мам, язык проглотить можно. Помидорки, чеснок, ещё базилик? Как ты такую вкуснятину делаешь?» «Ха, да чё, трудно, что ли?» С досадой отмахнулась мать. Э, «Как там, твоя Ким?» Отец продолжал латать пробоину порядке, но кашляет. И худенькая. Делаю уколы, чтобы приступов меньше было. Говорят, это наследственное. Что для её породы астма — обычное дело и не лечится». «А она с кем осталась?» а, «С Верой Дмитриевной». М -м -м. «Как она поживает? Сын у неё не женился?» — подключилась мать. «Поживает хорошо, бодрая, весёлая. Сын не женился. Чай вместе у них пили». Она рассказала, как в молодости ее прокляли, и она чуть не умерла. Бабулька какая-то вылечила. и Я, говорит, учитель математики и мать научного сотрудника Института ядерной физики. Никогда бы не поверила, если б сама не видела, как у бабульки этой в банке с водой посередине спичка стоит. Не двигается и не падает. Потом, когда выздоровела, обидчика своего встретила. Он признался, что порчу на нее наводил. Прощение просил. И она простила. «Знаешь, мам, рукой махнула и протяжно так...» «Ай!» — говорит. «Я прям прочувствовала лёгкость, с которой она всё тягостно и отпускает. Думаю, поэтому в своём возрасте она такая энергичная и радостная». «Ей уж сколько?» — сдержанно спросила мать. «Ближе к восьмидесяти». Мать задевала, когда дочь восхищалась в других тем, что у матери получалось хуже или не получалось вовсе. Нея забыла об этом и в ответ получила истории чужого успеха. Дочки Артура учатся на одни пятерки и в числе лучших во всех кружках и секциях. У двоюродной сестры сын выиграл чемпионат по шахматам. Другая сестра открыла ветеринарную клинику, а Алка, тетя Тамары, построила с мужем двухэтажный дом напротив и родила второго сына. Нея искренне и вслух восхищалась, но вместе с тем внутри сжималась в комок. Мать, даже если и замечала это, продолжала всех расхваливать, потому что считала Нею упрямой и неспособной к самокритике. Иначе она не знала, чем объяснить отсутствие равнозначных достижений у дочери. «Хм, вы стены покрасили, да?» — воспользовалась паузой Нея. «Да, я покрасил», — спешно отозвался отец. «Пока мамка в больнице лежала». «В больнице?» «Да вот, инфаркт обнаружили» угрюмо иронично констатировала мать. Нея вытаращила глаза, ожидая продолжения. «Э, «Давно был», — пояснил отец. «Что значит «давно»? Ты могла не заметить?» э, «Да, сказали, так бывает. На ногах человек может перенести, но это плохо». По коже Неи пробежала неприятная оторопь. Прежде мать казалась ей несокрушимой, но в один миг признаки ее увядания предстали с жестокой очевидностью. Сетка морщин, наброшенная на лицо, как паутина. Усыхающая мякоть губ, поблекшие радужки глаз, неточность в движениях рук и слабое дрожание в пальцах. «Ладно, это всё возрастное. Ешь давай». Нея отодвинула тарелку. «Тебе назначили лечение?» «Да, целый список. Одно лекарство с нехорошими побочными эффектами. Влияет на голову. Боюсь вот». «Ты уже всё купила?» «Конечно, всё принимаю, а то бы уже умерла». Нее представилось, будто её вызвали на нервный поединок и оставалось выбрать, как именно она его проиграет. Будет отстаивать право на самобытное существование и тем загубит остатки здоровья матери, либо угробит себя попытками оправдать ожидания родителей. «Э, «Поела?» — спросил отец. «Да, очень вкусно, спасибо», — безрадостно ответила Нее. «Я больше не буду, пап». Ты доедай. — Не, я наелся. Спасибо. Пойду отдыхать. <клых> по кряхтя он поднялся. Нея тоже встала, чтобы обнять его, и тут вспомнила. — Ой, я же подарок тебе привезла. И тебе, мам. Сейчас принесу. Она побежала к сумке и вернулась с двумя пакетами. — Вот, папусь, это тебе, видеорегистратор. — О, ну-ка. Отец взял коробочку и начал разглядывать. А, «Спасибо, дочь. Хорошая вещь. А как его устанавливать-то?» «Там инструкция. В магазине сказали, не так сложно. Вместе разберёмся, если что. Мамусь, это тебе». Нея достала из пакета длинную юбку из плотной струящейся ткани. «Ой, дочь, зачем?» «Надеюсь, подойдёт. померить надо». Вслед за юбкой Нея достала нарядную розовую блузку. «Вот ещё. Тоже тебе». ой придумала Мать не могла скрыть приятное удивление. «И э, вот». Нея достала ещё одну блузку другого фасона и тёплые брюки классического кроя. «Дочь, куда мне столько? Зачем так потратилось?» «Ну, чтоб тебе не ходить по магазинам». «Да, мне уже тяжело». Мать принялась рассматривать и прикладывать к себе обновки. «Сапоги вот надо зимние купить», вроде между прочим, сказала она. В моих на каблуках ноги болеть стали. — Ой, мам, хорошо, что сказала. Время есть, вместе съездим и подберём. — Ну, спасибо, дочь. Мать сложила обновки в стопку на коленях. — Мерить уж завтра буду. — Спасибо, дочь, — добавил отец. — Я уж мерить не буду. Нея засмеялась. — Вот никогда не упустит момента поддеть меня. Наигранно-сердито мать схватила со стола ложку и замахнулась на отца. Он уклонился. «Да, папусь, ты у нас мастер пошутить». Ах, «Пошёл я отдыхать». Ну, «Спокойной ночи, пап». Нея обняла его. Как только он вышел, она взялась убирать со стола и мыть посуду. «Ой, дочь, не надо мыть!» И поныне моложавый и певучий голос матери прозвучал чуточку надрывно. «Поставь в раковину и ступай отдыхать, с дороги-то. Я завтра сама помою». «Ой, вот ещё». «Тут всего ничего». «Ну, спасибо, доченька. Пойду я тоже, а то завтра весь день разбитая буду. Я тебе там всё приготовила?» «В средней комнате?» «Да, постель поменяла, чистое всё». «Спасибо, мам». Нея обняла её и чмокнула в щёку. Мать поцеловала в ответ. Традиции объятий в семье было чуть больше десяти лет. Когда Нея переехала в Москву и наведовалась к родителям, давала волю чувствам. После долгой разлуки им было неловко отталкивать ее, и постепенно все привыкли к новым ритуалам, как и к прозвищам «мамусь» и «папусь». Перед лицом надвигающейся старости родители становились мягче и к детям, и друг другу. Отношения в семье теплели.